Часть первая. Победа над Италией. Глава первая. Господство на морях, Гладиалканал и Новая Гвинея. Предыдущие тома подвели нас к тому моменту, когда агрессоры, как в Европе, так и в Азии, были вынуждены перейти к обороне. Февралье 1943 года Сталинград ознаменовал собой поворот событий в России. Примечание. Трудно согласиться с автором, что Сталинград ознаменовал собой поворот событий в России в феврале 1943 года. Сталинградская битва, ставшая главным событием в ходе коренного перелома в войне в пользу антигитлеровской коалиции, продолжалась полгода (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). И с началом советского контрнаступления 19 ноября 1942 года советская армия захватила стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны. Уже в ноябре-декабре 1942 года, а не в феврале 1943 года всему миру стало ясно, что одержана величайшая победа советского оружия над сильнейшей армией капиталистического мира фашистским вермахтом. Уже тогда слово «Сталинград» стало символом победы. Здесь и далее комментарии, кроме специально оговоренных, кандидата исторических наук Орлова. К маю все немецкие и итальянские войска на африканском континенте были уничтожены или взяты в плен. За год до этого победы американцев в Коралловом море и на острове Мидуэй положили конец японской экспансии в Тихом океане. Австралия и Новая Зеландия избавились от угрозы вторжения. Теперь в Европе державы Оси должны были ожидать англоамериканского вторжения, которое было так давно задумано. Вооруженные силы Соединенных Штатов с каждым месяцем увеличивали численность и улучшали свою боевую подготовку. Однако западные союзники не смогли бы нанести удар по гитлеровской Европе и привести войну к решающему концу. Если бы не произошло другое важное изменение к лучшему, англо-американская морская мощь — современный термин, обозначающий объединенные в надлежащем взаимодействии военно-морские и военно-воздушные силы — стала в 1943 году господствующей силой как над, так и под водой на морях и океанах. Только в апреле и мае была одержана победа в борьбе с подводными лодками противника. И окончательно установлено господство над жизненно важными коммуникациями через Атлантику. Без этого невозможно были бы комбинированные десантные операции таких огромных размеров, какие были необходимы для освобождения Европы. Советской России пришлось бы в одиночку противостоять всем тем силам Гитлера, которые у него еще и имелись, в условиях, когда большая часть Европы находилась под его властью. Угроза подводных лодок в Средиземном море также была устранена. Наши армии были сосредоточены для кампании в Сицилии и Италии, и теперь их можно было перебросить через море для нанесения удара по незащищенному брюху гитлеровской Европы. Кроме того, Средиземное море было главной артерией коммуникаций Британской империи. Сокрушение мощи держав Асии в Северной Африке открывало караванам наших судов прямую дорогу в Египет, Индию и Австралию. На пути следования от Гибралтара до Суэцца их прикрывали морские и воздушные силы, действовавшие со вновь отвоеванных баз. Недалеко было уже то время, когда мы смогли наконец отказаться от перевозок длинным кружным путем вокруг мыса Доброй Надежды. На которые мы тратили столько усилий и дорогое нам время. На каждом караване судов, следовавшем в направлении на Средний Восток, экономилось в среднем сорок пять дней, и это сразу же значительно увеличило эффективность нашего судоходства. Я уже описывал борьбу, которую в течение первых двух с половиной лет войны Англия в одиночестве вела против подводных лодок, магнитных мин и надводных рейдеров. Давно ожидавшееся важное событие — союз с Америкой, который сложился в результате нападения Японии на Перл-Харбор, лишь увеличило, как вначале казалось, опасности, грозившие нам на море. В 1940 году у нас и было потеряно торговых судов общим водоизмещением четыре миллиона тонн, а в 1941 году более четырех миллионов тонн. В 1942 году, после того как Соединенные Штаты стали нашим союзником, было потоплено судов водоизмещением почти восемь миллионов тонн из общего возросшего тонажа союзнических судов. Вплоть до конца 1942 года подводные лодки топили больше судов, чем союзники успевали строить. Все наши надежды и планы основывались на огромной программе строительства судов в Соединенных Штатах. К началу 1943 года кривая нового тоннажа начала резко подниматься, а кривая потерь спадать. К концу 1943 года прирост тоннажа наконец превзошел общие наши потери на море, а во втором квартале потери подводных лодок противника впервые превзошли их строительство. Вскоре должен был наступить момент, когда в Атлантике потери в подводных лодках противника превысили бы потери в торговых судах. Но это далось нам ценой длительной и ожесточенной борьбы. Битва за Атлантику имела решающее значение для всего хода войны. Мы должны были постоянно помнить о том, что все происходящее в других местах на суше, на море или в воздухе в конечном счете зависело от исхода этой битвы. И поглощенные множеством других забот, мы с надеждой и опасениями следили за днем в день за ее перипетиями. История тяжких и неблагодарных трудов, когда на каждом шагу подстерегает незримая опасность и часто приходится испытывать жесточайшие лишения и разочарования, перемежается различными инцидентами и драматическими событиями. На долю отдельного моряка или летчика, участвовавшего в войне с подводными лодками, редко выпадали минуты живительных схваток, нарушавших монотонное и бесконечное течение полных тревоги на небогатых событиями дней. Не на минуту нельзя было ослаблять бдительность. В любое время мог наступить критический момент, и дело могло кончиться либо блестящей победой, либо роковой трагедией. В летописи истории внесено немало героических подвигов и фактов невиданного мужества, но деяния тех, кто погиб, так останутся неизвестными. Моряки нашего торгового флота блестяще проявили свои выдающиеся качества, а в их решимости нанести поражение подводным лодкам ярко обнаружилась крепкая товарищеская спайка всех, кто связал свою судьбу с морем. В нашем оперативном командовании были произведены важные перемещения. Адмирал-сэр Эндрю Кенненгхэм, возглавлявший в Вашингтоне нашу военно-морскую миссию, был отозван оттуда в октябре 1942 года и назначен командующим союзническими флотами в операции «Торч». Адмирал-сэр Перси Нобл, занимавший с начала 1941 года командный пост в битве за Атлантику, возглавляя Derby House, ливерпульский штаб, в ведении которого находились западные подступы, был переведен в Вашингтон ввиду того, что он был прекрасно знаком с проблемами подводной войны. В феврале 1943 года маршал авиации Слессер был назначен командующим береговой авиацией. Положительные результаты этих перемещений незамедлили сказаться. В качестве нашей первой очередной задачи конференция в Касабланке выдвинула устранение угрозы со стороны подводных лодок. В марте 1943 года в Вашингтоне под руководством адмирала Кинга (примечание: начальник Главного морского штаба США) состоялось совещание по вопросу о конвоировании морских транспортов в Атлантике. Целью этого совещания было договориться об объединении всех ресурсов, которыми союзники располагали в районе Атлантики. Эта система не была равнозначна установлению полного единства командования. Налицо было полное согласие в верхах и тесное содружество во всех звеньях, но союзники подходили к этой проблеме по-разному. Соединенные Штаты не имели организации, подобные нашему командованию береговой авиацией, При помощи которой воздушные операции над океаном на английском конце морского пути контролировались единым органом. Была достигнута большая степень гибкости в командовании. Соединения можно было быстро перебрасывать из спокойных в опасные районы, и командование получало подкрепление главным образом из американских источников. В Вашингтоне же контроль осуществлялся посредством ряда автономных, соподчиненных командования участков, так называемых морских границ, каждому из которых было выделено определенное количество самолетов. После зимних штормов, которые нанесли большой ущерб нашим конвойным судам. Но в то же время ограничили и наступательные действия подводных лодок противника. В феврале 1943 года вновь значительно возросла концентрация вражеских сил в северной части Атлан Атлантики. Несмотря на тяжелые потери, число боевых подводных лодок, находившихся в распоряжении адмирала Дюниса, в начале года возросло до 212. В марте постоянно находилось в море более ста из них. Они действовали целыми отрядами, и встречи с ними не удавалось избежать, несмотря на умелое маневрирование. Вопрос приходилось решать с помощью непосредственной защиты караванов судов комбинированными морскими и военно-воздушными силами. Тоннаж потопленных судов во всем мире в этом месяце возрос почти до 700 тысяч тонн. В этих напряженных условиях в Вашингтоне было достигнуто новое соглашение – в силу которого Англия и Канада полностью брали на себя проводку конвоев по главному североатлантическому пути в Англию. Развернулась и была выиграна решающая битва против подводных лодок. Контроль был передан в руки двух объединенных военно-морского и военно-воздушного штабов, один из которых находился в Ливерпуле и был подчинен английскому адмиралу, а другой находился в Галифаксе и возглавлялся канадским адмиралом. Отныне морское прикрытие в северной части Атлантики обеспечивалось английскими и канадскими кораблями, а Соединенные Штаты продолжали обеспечивать проводку своих конвоев, следовавших в Средиземное море, и своих собственных транспортов с войсками. В повседневных операциях в воздухе английские, канадские и американские силы были подчинены объединенному командованию в Ливерпуле и Галифаксе. Оборона воздушного пространства над северной частью Атлантики к юго-востоку от Гренландии, ранее остававшегося незащищенным, теперь обеспечивалась при помощи эскадрильи самолетов «Либерейтор» очень большого радиуса действия, базировавшихся на Ньюфаундленде и в Исландии. К апрелю, благодаря челночным операциям, было обеспечено прикрытие с воздуха на всем протяжении пути в дневное время. Отряды подводных лодок были принуждены держаться под водой, и их постоянно тревожили. В то же время самолеты и конвойные суда расправлялись с нападающими. Мы теперь были достаточно сильны, чтобы сформировать самостоятельные флотилии, которые наряду с выполнением функции конвоирования должны были действовать подобно кавалерийским дивизиям. Я давно уже хотел добиться этого. И именно в этот период важную роль сыграл прибор «Самон». H2S. Некоторое количество этих приборов было довольно неохотно передано нашей бомбардировочной авиации и командованию береговой авиации. Немцы научились улавливать сравнительно длинные волны, применявшиеся в нашем радаре старой конструкции, и уходить под воду еще до того, как наши летчики могли напасть на них. Прошло много месяцев, прежде чем они научились обнаруживать короткие волны, использовавшиеся в новом аппарате. В марте и апреле 1943 года было уничтожено 27 подводных лодок в одном только Атлантическом океане, причем более половины в результате нападения с воздуха. В апреле 1943 года стало ясно, что соотношение сил изменяется. В действии было введено 235 подводных лодок, максимальное число, которые немцы использовали до сих пор. Но экипажи подводных лодок начали утрачивать стойкость. Ни одной минуты они не могли чувствовать себя в безопасности. Их атаки даже при благоприятных условиях уже не достигали цели, и в этом месяце тоннаж наших потерь в Атлантическом океане сократился почти на триста тысяч. К июню 1943 года потери судов достигли самой низкой цифры за все время с момента вступления Соединенных Штатов в войну. Карованны судов проходили без потерь, и линия снабжения в Атлантике была обезопасена. Авиация к этому времени наконец начала достигать полного размаха. Англичане и американцы уже мыслили не в плане отдельных морских операций или воздушных операций над морями, но стремились к созданию единой всеохватывающей морской организации, в рамках которой эти два вида вооруженных сил и обе нации должны были действовать сообща. Все лучше изучая возможности и слабые стороны друг друга. Для победы необходимо было умелое и решительное руководство, высокий уровень боевой и технической подготовки всего личного состава. В июне 1943 года остатки разгромленного подводного флота немцев перестали совершать нападения на караваны наших судов в северной части Атлантического океана, а мы получили желанную передышку. На всем протяжении бурной осени подводные лодки тщетно старались свернуть себе господствующее положение в северной части Атлантического океана. Наша комбинированная морская и воздушная оборона была к этому времени настолько сильна, что при каждом нападении на караваны судов противник нес тяжелые потери, достигая лишь незначительных результатов. В противолодочной войне авиация была теперь равноправным партнером надводного флота. Корабли на наших судов были защищены гораздо более многочисленным и могучим надводным конвоем, чем когда-либо раньше. В его состав были включены эскортные авианосцы, которые обеспечивали непосредственное прикрытие, а также выслали самолеты вперед. Более того, мы располагали средствами обнаружения и уничтожения подводных лодок всюду, где только могли их встретить. Заимодействие группы авианосцев и эскортных судов при поддержке самолетов дальнего действия, командование береговой авиации, в которую были включены американские эскадрильи, сыграло решающую роль. Так называемый авианосец торгового флота, который появился в это время, был исключительно английским изобретением. Обыкновенные грузовое судно или танкер снабжались взлетной палубой для самолетов морской авиации. Сохраняя свое назначение торгового корабля и перевозя грузы, торговый авианосец помогал защищать караван судов, в который он входил. Таких судов было девятнадцать. Два из них действовали под голландским флагом в северной части Атлантического океана. Наряду с использованием судов торгового флота, на которых устанавливались катапульты для выбрасывания самолетов и которые начали действовать раньше и несколькими другими методами. Появление авианосцев торгового флота ознаменовало собой новый этап морской войне. Теперь торговые судна вело наступательные действия против врага вместо того, чтобы только защищаться в случае нападения. Грань между боевым и не боевым судном, которая уже была незначительной, теперь почти стерлась. Гигантское военное производство Соединенных Штатов подходило к этому времени к своей наивысшей точке. Авиация дальнего действия и суда разнообразных типов, включая эскортные авианосцы, в которых мы так нуждались, поступали непрерывным потоком с американских верфей и заводов. Многие из них и большое количество специального оборудования, в особенности радаров, были предоставлены в наше распоряжение, чтобы облегчить положение нашей промышленности. И американские военно-морские и военно-воздушные силы повсюду включались в битву. В начале 1944 года в Германии прилагались огромные усилия к созданию нового типа подводной лодки, которая могла бы быстрее двигаться под водой и проходить большее расстояние. В то же время многие подводные лодки более старой конструкции были изъяты для оснащения специальным аппаратом шноркелем, чтобы использовать их для действий в английских прибрежных водах. Этот новый аппарат давал возможность перезаряжать батареи в погруженном состоянии, для чего требовалось оставлять над поверхностью воды лишь небольшую трубку для всасывания воздуха. Таким образом, их стало труднее выследить с воздуха, и вскоре с полной очевидностью обнаружилось, что подводные лодки, оснащенные шноркелем, предназначались для того, чтобы помешать прохождению судов через Ламанш, когда начнется вторжение союзников. Здесь необходимо вернуться назад, чтобы напомнить читателю о широких операциях, которые изменили всю картину на Дальнем Востоке в 1942 году. В то время как Англия развертывала свои морские силы главным образом в районах Атлантического океана и Средиземного моря, Соединенные Штаты почти в полном одиночестве несли бремя войны против Японии. В необъятных океанских просторах от Индии до западного побережья Америки мы могли оказывать незначительную поддержку, разве что небольшими австралийскими и новозеландскими военно-морскими силами. Наш ослабленный Восточный флот, базировавшийся в то время в Восточной Африке, в течение некоторого времени был в состоянии лишь обеспечивать охрану караванов наших судов. Тем не менее, соотношение сил в районе Тихого океана изменилось. Превосходство Соединенных Штатов на море было восстановлено. Японцы, пытавшиеся закрепить свои завоевания на Индонезийском архипелаге, бросили все свои силы на выполнение этой задачи и поэтому были лишены возможности вести наступательные операции в Индийском океане. В районе Тихого океана многое изменилось со времени битв в Каралловом море и в районе острова Медуэй летом 1942 года. Адмирал Нимец, штаб которого находился в Пёрл-Харборе, контролировал северную, центральную и южную части Тихого океана. Генерал МакАртур, который, двигаясь с Филиппин, достиг Австралии в марте 1942 года, осуществлял командование в юго-западном районе Тихого океана, простирающемся от побережья Китая до Австралии и включавшим в Филиппины архипелаг Бисмарка, Новую Гвинею, все восточное побережье Австралии и Соломоновые острова. Японский императорский флот, командование которого полностью чадовало себе отчет в том, что в центральной части Тихого океана оно понесло поражение, вновь сосредоточил свои усилия в юго-западном районе. Здесь, на более значительном расстоянии от главных источников американской мощи, он надеялся возобновить победоносное наступление. После того, как первая атака на порт Морсби на Новой Гвинеи была сорвана в результате битвы в Коралловом море, противник решил развить наступление со стороны суши через горный хребет Оэн Стэнли. Так началась борьба за Новую Гвинею. Одновременно противник решил захватить Соломоновые острова. Он уже удерживал небольшой остров Тулаги и мог быстро приступить к строительству авиабазы на соседнем острове Гуадалканал. Японцы рассчитывали, что обладая как портом Морсби, так и Гуадалканалом, они смогут превратить коралловые моря в японское озеро, граничащее с северо-восточной Австралией. С Гуадал-канала японские летчики могли бы достигнуть других, еще более отдаленных групп островов, расположенных на главной линии морских коммуникаций между Америкой и Новой Зеландией. Соломоновые острова стали объектом, к завоеванию которого стремились обе стороны. Адмирал Кинг в Вашингтоне уже давно разработал план захвата этих островов. 4 июля 1942 года воздушная разведка обнаружила, что противник уже строит аэродром на Гудал-Канале. Адмирал Гормли, командовавший в южной части Тихого океана, отказался от более детальной разработки своего плана и 7 августа нанес удар силами 1-й дивизии морской пехоты, которая в то время уже была переброшена в Новую Зеландию. Недостроенная японская авиабаза была быстро захвачена, и началась битва за Гуадал-канал. Она длилась шесть месяцев. Неудивительно, что адмирал Немец и генерал Маккарту настаивали на том, чтобы выдвинуть на первый план операции на Тихоокеанском театре военных действий за счет операции в Европе. Их усиленно поддерживал в Вашингтоне адмирал Кинг. Но решающее значение имело в то время операция по высадке десанта в северо-западной Африке Торч, и соображения генеральной стратегии одержали верх. Наступил кульминационный пункт битвы на острове Гуадалканал. В течение десяти дней, начиная с 19 октября 1942 года, солдаты морской пехоты вели бои в джунглях, удерживая свои позиции и заставляя японцев прекратить атаки. Во время морского боя к северу от Соломоновых островов, в котором самую активную роль играли самолеты, был потоплен авианосец «Хорнет», заменивший в строю ранее потопленный авианосец «УОСП». Получили повреждения авианосец «Энтерпрайз», линкор «Саут-Дакота» и два крейсера. Два японских авианосца были выведены из строя. Адмирал Хелси, который сменил адмирала Гормли, и который в тот момент оказался вообще без авианосцев, запросил через адмирала Ниммиса один или несколько английских авианосцев. Хотя мы были мало знакомы с американскими планами на Тихом океане, мы понимали, что на Соломоновых островах назрел серьезный кризис. Было очевидно, что в течение многих недель туда не сможет попасть ни один авианосец. Я искренне желал оказать помощи в этой героической борьбе, но поскольку на нас лежала главная ответственность за военно-морское обеспечение операции по высадке англо-американской армии в Северо-Западной Африке, мы не могли в тот момент предложить что-либо конкретное. Лишь в декабре ослабело напряжение вызванной операцией Торч. Бывший военный моряк президенту Рузвельту 2 декабря 1942 года. Как только мы получили запрос о выделении авианосцев для подкрепления вашего Тихоокеанского флота, мы серьезно занялись изучением вопроса о возможности удовлетворения вашей просьбой. Мы не могли принять решение относительно этого весьма небольшого числа жизненно необходимых кораблей до тех пор, пока не выяснилось, как обстоит дело с нашими авианосцами, действовавшими в тесных и опасных водах в операции «Торч». Опасность, сопряженная с операцией Торч, еще не миновала, поскольку темпы сосредоточения нами базирующихся на береговых базах самолетов еще не позволяют вывести из этого района в течение некоторого времени те два авианосца, которые сейчас участвуют в операции Торч. Зная, однако, насколько неотложно вам необходимо авианосцы на Тихом океане, мы сейчас готовы пойти на риск и решить, что мы можем вам предоставить. Мы располагаем четырьмя большими бронированными авианосцами дальнего действия. Мы готовы вывезти из восточного флота авианосец «Эластриес» и предоставить адмиралу Сомервеллу авианосец «Юникорн» и вспомогательный авианосец. Мы готовы также изъять авианосец «Викториес» из флота «Метрополии» и послать вам как «Викториес», так и «Эластриес», если вы сможете передать ваш небольшой авианосец «Рейнджер». Нашему флоту Метрополии, ввиду жизненной важности Атлантических коммуникаций, необходимости защиты караванов судов, следующих в Северную Россию, возможности появления графа Цеппелина в конце года и нынешнего состояния авианосцев Индомитабл и Формидабл, мы не могли бы выделить авианосцы Викториес и Илластриес, если взамен их в состав флота Метрополии не будет включен ваш авианосец Ренджер. Я очень хочу послать вам два авианосца, а не один, если только удастся, поскольку это не только увеличит ваши силы, но и позволит этим двум кораблям действовать в качестве тактического соединения, что, по-видимому, было бы необходимо, поскольку ни один из этих кораблей не имеет на борту достаточно самолетов, чтобы действовать самостоятельно. Я предложил бы послать в качестве командира адмирала Листера, которого знают многие ваши офицеры. Оба корабля направились бы в Пёрл-Харбор, чтобы прибыть к концу декабря и взять там набор полагающегося количества самолетов. Если вы согласны на такой обмен, то Паунд (примечание) в то время занимал пост начальника морского штаба Англии (примечание редактора). Договориться о подробностях с Кингом. А адмирал Кинг однако не согласился выделить авианосец Рейнджер. И поэтому мы смогли послать лишь авианосец Викториус. Он покинул флот Метрополии и направился к Перл-Харбору. Тем временем в ноябре в районе Соломоновых островов развернулся соряд морских и воздушных сражений, сопровождавшихся тяжелыми потерями с обеих сторон. Эти бои, как показали дальнейшие события, имели решающее значение. 4 января 1943 года императорский штаб в Токио отдал приказ об эвакуации Гуadalканала. Эта эвакуация была проведена без серьезных потерь и закончилась 9 февраля. Во время крупных морских сражений и многочисленных более мелких столкновений было потоплено два американских авианосца, семь крейсеров и четырнадцать сменцев, не считая австралийского крейсера Канберра. Японцы потеряли один авианосец, два линкора, четыре крейсера и одиннадцать эсминцев. Людские потери обеих сторон были огромными, как на суше, так и на море и в воздухе. Течение войны изменилось также и на Новой Гвинее. Сухопутное наступление японцев началось с 22 июля 1942 года с северного побережья к порту Морсби. которая хранилась двумя бригадами австралийской седьмой дивизии, вернувшейся со Среднего Востока. После двух недель напряженных боев на побережье более половины вторгшихся сил была уничтожена, остальные рассеяны. Японцы были принуждены перейти к обороне на Новой Гвинее. Пытаясь захватить одновременно Новую Гвинею и Гуадалканал, они утратили возможность овладеть каким-либо из этих островов. К февралю юго-восточные оконечность Новой Гвинеи, так же как и голодал канал, прочно находились в руках союзников. К июню 1943 года перспективы на Тихом океане были ободряющими. Последние японские атаки были отбиты, и противник теперь всюду перешел к обороне. Продвижение американцев к Филиппинам начало принимать отчетливые формы. Генерал МакАртур двигался на запад вдоль северного побережья Новой Гвинеи, а адмирал Хелси медленно наступал вдоль цепи Соломоновых островов к острову Рабаул. Эти операции опирались на быстро возраставшую мощь Соединенных Штатов. Полтора года, которые прошли с момента нападения на Пёрл-Харбор, заставили правителей Японии осознать некоторые факты, которые они ранее игнорировали, и правильнее понять соотношение сил.